Кругом все было объято мраком. Уина конвульсивно прижималась ко мне, но мои глаза уже привыкли к темноте, и я видел настолько, чтобы не спотыкаться. Над нами была густая тьма, и только местами просвечивали клочки голубого неба. Я не зажигал спичек, потому что на одной руке я держал Уину, а в другой нес железный лом. В течение некоторого времени я не слыхал ничего, кроме хрустения веток под ногами, слабого шелеста ветерка над головой, собственного дыхания и биения сердца. Потом сзади послышался топот ног. Однако я упрямо продолжал идти вперед. Топот становился отчетливее, и скоро я уже различал те самые звуки и голоса, которые слыхал в подземном мире. Очевидно, за нами гналось несколько морлоков. Действительно, тотчас же, вслед за тем, я почувствовал, кто-то схватил меня за платье, потом за руку. Уина дрожала, затихла. Надо было зажечь спичку. Чтобы сделать это, я должен был спустить уину на землю. Так я и сделал. Но пока я рылся в кармане, у моих ног в темноте, между безмолвной уиной и странно бормочущими морлоками завязалась борьба. Мягкие щупальца... Ползли по моей одежде и спине, трогали шею. Наконец я чиркнул спичкой. Она, шипя, загорелась, и при ее свете я увидел между деревьями белые спины убегающих морлоков. Поспешно вытащив из кармана кусок камфоры, я приготовился зажечь его, как только спичка начнет гаснуть. Тут я взглянул на Уину, обхватив мои ноги, Она лежала совершенно неподвижно лицом к земле. Мне стало страшно. Я нагнулся к ней, казалось, она не дышала. Я зажег кусочек камфоры и бросил его на землю. Кусочек раскололся и загорелся ярким пламенем и отогнал от нас морлоков и ночные тени. Я встал на колено возле уины, поднял ее, Весь лес позади меня, казалось, был полон шороха и шума огромной толпы. Уина, по-видимому, была в обмороке. Я осторожно взвалил ее на плечо, чтобы идти дальше, как вдруг с ужасом понял: ведь пока я возился со спичками и с Уиной, я потерял направление и теперь не имел ни малейшего понятия о том, в какую сторону идти. Судя по всему, Зеленый фарфоровый дворец, вероятно, где-то сзади. На лбу у меня выступил холодный пот. Я понимал, надо поскорее действовать. И я решил остаться на этом месте и развести костер. Положив неподвижную уину на траву, я принялся торопливо собирать ветви и листья, пока еще не догорела камфора. Вокруг меня в разных местах, как карбункулы, светились глаза морлоков. Камфора вспыхнула и погасла. Я зажег спичку и увидел. Две белые фигуры, подкрадывавшиеся к уине, шарахнулись прочь. Один из морлоков был так ослеплен светом, что прямо наткнулся на меня. Я почувствовал, как под ударом моего кулака хрустнули его кости. Он издал крик ужаса, зашатался и упал на землю. Я зажег другой кусок камфоры и снова стал собирать хворост для костра. Тут я заметил, что надо мной, на деревьях, было много сухой листвы, так как со временем моего прибытия, то есть. В течение недели ни разу не было дождя. Тогда я перестал выискивать между деревьями сухие сучи, а просто принялся подскакивать и ломать ветви. Скоро у меня удушливо дымил костер из свежих и сухих сучьев, и я мог приберечь камфору. Вернувшись к Уине лежавший рядом с моим железным ломом. Я пытался привести ее в чувство, но она лежала как мертвая. Я даже не мог разобрать, дышит она или нет. Дым костра шел мне прямо в лицо, и голова моя как-то сразу отяжелела. Кроме того, в воздухе носился душный запах камфоры. Мой костер мог гореть еще час или около того. Я вдруг почувствовал себя страшно усталым и сел. Весь лес тоже, казалось, был полон сонливого шепота, причины которого я не мог понять. На секунду я как будто забылся и тотчас же опять открыл глаза. Кругом была тьма, и я чувствовал на себе руки Морлоков. Вырвавшись из их цепких пальцев, я торопливо полез в карман за спичками. Но они исчезли.